Сидел в жилетке на солнце в стеклянной пристроечке и ел арбуз красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот плуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бокалейщик увидел грача в парусовой бурке и побледнел. Добрый день!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 у которой сам бог не узнает, чего она хочет. А я знаю, с ужасным спокойствием прервал лавочника грач, я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня. «Да, я не хочу вас!» – прокричал тогда мадам Каплун, подслушивающая у дверей.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 Рыжий вор, сказала девушка шепотом, не похожим на ее шепот. От чего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры? И от чего вы молчите, как пень, рыжий вор? «Баська!» — произнес грач, Соломончик тебя хочет, но мадам Каплум...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 Дурак посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы, играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские еврейские песни. «Мендель крик!»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 И вот я один, как бывает один бог на небе. Беня Крик, сказала тогда Любка, ты пробовал его на Тартаковском. Чем плох тебе, Беня Крик? Беня Крик, повторил грач, полный удивления. И он холостой мне сдается. Он холостой. Сказала Любка. «Окрути его с Баськой, Дай ему денег, Выведи его в люди!» «Беня крик!» Повторил старик, Как эхо, Как дальнее эхо. Я не подумал Об нем. Он встал, Бормочаясь, заикаясь. Любка побежала вперед И Фроем поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих. «Наш жених у Катюши!» – сказала Любка Грачу. «Подожди меня в коридоре!» И она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной по имени Катюша. «Довольно слюни пускать!» – сказала хозяйка молодому человеку.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 Я подумаю. Пусть старик обождет меня. — Обожди его, — сказала Любка Фроему, оставшемуся в коридоре. — Обожди его, он подумает. Хозяйка придвинула стул Фроему, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом.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 Потом музыка пришла с моря, Волторные трубы с английских кораблей. Музыка пришла с моря и стихла. Но Катюша, обстоятельная Катюша, Все еще накаляла для Бени Крика Свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом.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 Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу 3000 рублей при две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить 2000 рублей Бенни Баскиному жениху. Он был повинен в семейной гордости.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 Судьба высокомерного каплуна и судьба девушки Баськи решилась в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды и поцелуи раздавались на могильных плитах.